15. 14 января, суббота. Шестой день без романа. Стоп. 14. В половине четвертого все же одно обещание сдержала. Отправила тексты. Буду ли брать новые? Не уверена. Не хочу об этом сейчас. Подумаю потом. И о чем буду думать сейчас? Или о ком? Глупые два вопроса. О своем главном обещании. Невыполнимом. Или пока, или вообще. Это станет ясно только со временем. Надо быть честной с собой, пока удается крайне плохо. О романе. Как и все последнее время. Сколько можно обманывать себя, вести какие-то системы летоисчислений, то от Рождества Христова, то от царя Гороха. Все это лишь попытки самовнушения. Сегодня, 14 января 2023 года. 14 день без Романа Сергеевича Чернышева. Очень хочется поехать к нему хотя его, наверное, нет дома. Очень хочется быть как все, хотя бы раз в жизни. Очень хочется поверить в мечту при полном понимании того, что это невозможно. А еще очень хочется просто быть счастливой и здоровой и надеяться. Но надежд нет. Вытравлены. Гном тусуется где-то рядом все это время. Незримо. Как в фильме. А в армии я за то, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Снова полдня пролежала на диване, как в начале года. Потом долго сидела на подоконнике. Луны не было видно из-за облаков. Пасмурно. Высшие силы не дали мне поглядеть на него даже так. На заполярье, зашедшее на московский ночной небосклон, затянутый мглой, родом из моей души.